Обычное дело, сколько времени прошло. В начале декабря вас ранило. Всё с тех пор изменилось. У нас в начале декабря еще Тараховский был. Какие тут у вас новости? спросил Свинцов. Сейчас доложу. Как соединились? Расскажите все же. И когда Свинцов рассказал об этом в самых коротких словах, Ильин досадливо крякнул. «Хе, не доперли мы с флагом чтобы нам тоже флаг сделать и им передать. 17 суток к этому шли, они доперли. То, что полковой комиссар забрал флаг, на Ильина особого впечатления не произвело. А вот что 62-я приготовила флаг, а мы нет, раздосадовала. Он был ревнив к таким вещам. Так какие же новости? Сенцов сел к столу. Новостей много. Вот глядите. Куда нам приказано за вечер и ночь выйти? Ильин повел карандашом налево и вперед за черту, еще вчера обозначавшую на карте передний край противника. Карандаш прошел через вчерашние позиции соседнего Цветковского полка и остановился на два километра дальше. Так сказал Синцов, удивленный быстротой событий. А Цветков где же будет? А Цвитков пока еще здесь. Куда мы выходим? А будет еще правее, свой участок нам сдаст и за обрез карты выйдет ближе к Волге. Как и мы загнет теперь фронт строго на север. Да, далеко Цветков сегодня продвинулся. Он первый соединился с 62 сказал Ильин. Почти на час раньше нас. Когда от вас связной пришел, сообщил, что соединились уже и Чернышов. Чернышов был новый начальник штаба полка, и Туманян все у меня на голове сидели. Как так Цветков соединился, вы еще чухаетесь, так что нам отличиться в дивизионном масштабе уже не светит. А вы, наверное, подумали: мало кто чего думал, сердито сказал Сенцов, потому что действительно подумал об этом там, когда соединились, и теперь задним числом это было не очень-то приятно. Ничего, сказал Ильин. Пусть Туманян из-за Цветкова переживает, а у себя в полку мы так и так первые. А вообще теперь уже всюду соединились, как гребёнка зуб в зуб. Теперь у начальства главная забота, как бы поменьше путаницы вышла». «Увязывают, кто куда бы ходит». Сенцов не ответил подперев руками голову он молча смотрел на карту медленно осознавая то непривычное что вдруг произошло к концу этого короткого зимнего дня непривычное заключалось в том что немцев перед его батальоном больше не было впереди были свои до самой Волги. А немцы после того, как их разрезали, теперь оставались влево и вправо от этого перешейка. И сейчас в наступившей темноте и здесь у нас, и там, в 62, наверное, всюду поворачивали части. Одни фронтом на юг против немцев, оставшихся в центральной части Сталинграда, а другие фронтом на север против тех, кто засел в районе заводов. И дивизию поворачивали на север. Это было ясно из проложенного Ильиным на карте маршрута. А на наше место придет штаб артполка, сказал Ильин. Ясно. Синцов не отрывал глаз от карты и думал о другом, о том, что путь движения батальона к новому месту сосредоточения будет проходить через места, давно знакомые ему по этому же самому листу карты. Только тогда все было наоборот. Отсюда наступали немцы, а наша дивизия сидела с той стороны в обороне. Что смотрите? Я все пометил. Погоди, сказал Сенцов. Да, вот где-то здесь предполагали штаб немецкой дивизии, а здесь был штаб немецкого полка, действовавшего против его батальона. А вот здесь находились немецкие артиллерийские позиции, и он много раз давал нашим артиллеристам заявки на огонь по ним. Пункт сосредоточения около этой отметки показал Ильин в районе Развалин. Там сейчас третий батальон Цветкова, но он уйдет вправо. Район развален, сказал Сенцов. Тоже нашли ориентир? Тут всюду кругом район развален. Ладно, найдем». Он порылся в полевой сумке, вытащил маленькую старую от руки рисованную схемку трех домов и примыкавших к ним улиц, где когда-то дрался его батальон, и положил схемку рядом с картой. Крестик на карте был совсем недалеко от этих мест. Он сказал об этом Ильину и добавил: «Черт его знает до того, что раньше воевал с той стороны, шестьдесят второй. Сегодня такое чувство, словно сам с собой встретился. Да, тебе можно сказать, повезло и там, и тут. «Везет, когда все время в одной части воюют. Вот когда везет», — сказал Сенцов, и почувствовал, что нанес этим ответом незаслуженную обиду Ильину, а вместе с ним незримо и всем другим товарищам по батальону добавил. Я, конечно, теперь рад, что вместе с вами. Но что скрывать сначала, когда из госпиталя на старое место не попал, психавал. И всё, что он сейчас сказал, было правдой. И первое, и второе, и третье. Вообще-то, конечно, согласился Ильин, хотя и задетый, но хорошо понимавший, что разговор разговором, а все равно после 17 дней боёв тот батальон, где они служат для Сенцова, уже девять десятых белого света. Это для него теперь настоящее, а все остальное, сколько ни вспоминая о нем, прошедшее «Левашов не появлялся, спросил Сенцов. Нет. Даже удивительно. Насколько по телефонным переговорам понял, сказал Ильин, он почти весь день у Зрянова был. Зрянов, лейтенант из штрафных полковников, в первые сутки наступления назначенных к Сенцову заместителем, уже десять дней командовал соседним батальоном, а три дня назад сразу через звание получил капитана. А чего целый день у Зырянова? спросил Сенцов. А Зырянов с утра в мешок залез, был в тяжелом положении, пока Цветков вперед не вырвался. Цветков сегодня на коне, сказал Сенцов. Да, похватился Ильин. Самого интересного тебе не сказал. Чернышов, когда звонил, информировал, что новый зам по строевой в дивизии, и знаешь кто? Ну, шуряк твой, Артемьев, сидел, сидел у нас в дивизии и досиделся. Он только рад будет. А что ж ему делать, сказал Ильин. «Кого со штабной на стройвую бросают, все подряд говорят, что рады. И кто рад, и кто не рад. Значит, теперь буду под начальством родственника служить. В мирное время не полагалось, усмехнулся Сенцов. Как только узнавали одного туда, другого сюда, Теперь война теперь с этим не считаются, а в крайнем случае. Ильин рассмеялся. Пусть его куда хотят переводят, а мы тебя из батальона не отдадим, даже на повышение. Это полная искренность, с какой сказал это Ильин. Не больно-то любившей швыряться словами до глубины души обрадовалась Сенцова. Ильин, получивший за время боёв лейтенанта, теперь, что бы ни случилось, был железным кандидатом в комбаты, и сам хорошо это знал. А все же сказал то, что сказал. Сенсовы вдруг показался таким давним-давним. тот первый вечер, когда он пришел в батальон и первое знакомство с людьми, из которых двоих, Лунина и Оскина, нет в живых. Двое Богословский и Караев в госпиталях, а остальные Ильин, Завалишин, Рыбочкин, Чугунов, Харченко и сейчас на прежних местах и воюют вместе с ним и с другими и старыми и вновь пришедшими, в сравнении с которыми он сам в батальоне уже старый комбат. потери потерями, а батальон все равно не убить. Первые или не первые, а все же сегодня соединились 62. -й. Этого не отнять. Эх, Эхлин Сенцов встал из-за стола, поддаваясь порыву захватившего его чувства. Эх, Ильин, повторил он еще раз и положил руки на узкие, худые плечи Ирины. Что? Ничего. Просто рад, что вместе служим и что до этого дня дожили. Он отпустил плечи Ирины, надел ушанку и сказал: "Я разведчика возьму и сам первый пойду по маршруту движения. Места мне знакомые, а тебя потом проводников пришлю". А я уже всех командиров рот, кроме Чугунова, вызвал сюда. Причувствовал, что придется ставить им задачу на перемещение. Скоро подойдут, сказал Ильин. Не задержитесь, раз так до их прихода задержусь». Сенцов сел, не снимая ушанки. А ты потом уж тут до конца всё доработай, подскреби, ничего из хозяйства не оставь, и чтоб отставших и заблудившихся не было. Возьми на себя такой труд. Все ясно, только подскребать, к сожалению, не так много осталось. Ирин коротко вздохнул, и эти его слова и короткий вздох внесли в их разговор тот оттенок горечи, без которой не могло быть правдивой оценки дел, сложившихся в батальоне. Какой бы ни был сегодня выдающийся день и как бы не приближал он их к окончательной победе здесь, в Сталинграде, но завтра батальону снова надо было воевать, и воевать оставалось всё меньше, чем и сегодняшний день тоже, сказал тут свое смертельное слово.